«Вашим врагом он нет никогда!» — воскликнула Маргарита. «Но и другом тоже никогда!» «Другом, быть может, и стану, а союзником?» «Несомненно!» Маргарита повернулась к королю и протянула ему руку. Генрих взял ее руку, учтиво поцеловал и удержал в своих руках не столько из нежности, сколько желая непосредственно ощущать душевные движения Маргариты. «Хорошо!» «Я верю вам и отныне считаю вас своим союзником», — сказал он. «Итак, нас поженили, хотя мы друг друга не знали и не любили. Женили, не спрашивая тех, кого женят. Таким образом, у нас нет взаимных обязательств мужа и жены. Как видите, я иду навстречу вашему желанию, подтверждая то, что говорил вам вчера. Но союз мы заключаем добровольно, к нему нас никто не принуждает». Наш союз — это союз двух честных людей, обязанных поддерживать и не бросать друг друга. Вы согласны с этим? — Да, — отвечала Маргарита, пытаясь высвободить руку. — Хорошо, — продолжал Биарниц, не спуская глаз с двери. — Так как лучшим доказательством честного союза является полное доверие, то сейчас я расскажу вам, подробно, ничего не утаивая, план, который я составил, чтобы победить в борьбе всех врагов. «Государь!» прилепетала Маргарита, невольно оглядываясь в свою очередь на кабинет, что вызвало скрытую улыбку у Биарнца, довольным успехом своей хитрости. «Вот что я собираюсь сделать», продолжал он, притворяясь, будто не замечает замешательства молодой женщины. «Я... государь! — воскликнула она и, вскочив с места, схватила короля за локоть. — Дайте мне передохнуть. Волнение, жара, я задыхаюсь. Маргарита действительно так побледнела и так задрожала, что, казалось, вот-вот упадет на ковер. Генрих подошел к окну, в противоположной стороне комнаты отворил его. Окно выходило на реку. Маргарита подошла к мужу. — Молчите. Ради самого себя, государь, молчите. Чуть слышно произнесла она «Сударыня», — сказал Биарниц, улыбаясь своей особенной улыбкой. «Ведь вы же сказали мне, что мы одни». «Да, но разве вы не знаете, что можно пропустить сквозь стену или потолок слуховую трубку услышать слышать все?» «Хорошо, хорошо», — с чувством прошептал Биарниц. «Вы не любите меня, это правда, но правда и то, что вы честная женщина». «Что вы хотите этим сказать?» Я хочу сказать, что, будь вы способны на предательство, вы бы мне договорить, потому что я выдавал только себя. Вы меня остановили. Теперь я знаю, что в кабинете кто-то прячется, что вы неверная жена, но верная союзница. А теперь, — с улыбкой закончил Биарниц, — надо признаться, что для меня гораздо важнее верность в политике, нежели в любви. Государь, смущенно вымолвила Маргарита. «Хорошо, хорошо, об этом поговорим после, когда узнаем друг друга лучше», сказал Генрих и уже громко спросил. «Ну как, теперь вам легче дышится?» «Да, государь», — тихо ответила она. «В таком случае, — продолжал Биарниц, я не хочу вас больше утруждать своим присутствием. Я почел своим долгом прийти, чтобы засвидетельствовать вам мое уважение и сделать первый шаг к нашей дружбе». соблаговорить и принять и уважение и дружбу так же, как я их предлагаю от всего сердца спите спокойно доброй ночи маргарита посмотрела на мужа с чувством признательности светившимися в ее глазах и протянула ему руку согласна сказала она на политический союз искренне честный спросил генрих искренне и честный повторила королева Бернис пошел к дверям, бросив на Маргариту взгляд, увлекший ее, как зачарованную, вслед за мужем. Когда портрера отделила их от спальни, Генрих Наварский с чувством прошептал. «Спасибо, Маргарита, спасибо. Вы истинная французская принцесса. Я ухожу спокойным. Я обделён вашей любовью, зато я не буду обделён вашей дружбой. Полагаюсь на вас, как и вы можете полагаться на меня. Прощайте». Генрих нежно поцеловал руку жены, затем бодрым шагом направился по коридору к себе, шепотом рассуждая сам с собой. «Что за дьявол торчит у нее? Сам король, герцог Анжуйский, герцог Лансонский, герцог Дегис, брат, любовник, тот и другой?» «По правде говоря, мне теперь почти досадно, что я попросил свидание у баронессы, но раз уж я дал слово, и Дариола ждет меня, все равно...» Боюсь только, чтобы баронесса потеряет от того, что по дороге к ней я побывал в спальню моей жены Марго. Как называет ее мой Шурин, Карл IX. Прелестное создание. Генрих Наварский не очень решительно стал подниматься по лестнице, ведущей к покоям госпожи Десов. Маргарита провожала его глазами, пока он не исчез из виду, и только тогда вернулась в комнату. В кабинета стоял герцог. И эта картина вызвала в Маргарите чувство, похожее на угрызение совести. Суровое выражение лица и сдвинутые брови герцога говорили о горьких размышлениях. «Сегодня Маргарита нейтральна, а через неделю Маргарита станет врагом», — произнес он. «Значит, вы подслушивали?» — спросила королева. «А что же мне было делать в этом кабинете?» «И по-вашему, я вела себя не так, как подобает королеве Наварской?» не так, как подобает возлюбленная герцога Дегиза. — Я могу не любить своего мужа, но никто не имеет права требовать, чтобы я предала его, — отвечала королева. — Скажите честно, разве вы способны выдать тайну вашей жены, принцессы Парсиан? — Хорошо, хорошо, — покачав головой, сказал герцог. — Пусть будет так. Я вижу, что вы больше не любите меня так, как в те дни, когда вы рассказывали мне все, что замышляет король против меня и моих сторонников. Король был сильной стороной, а вы слабый. Генрих слаб, а вы сильны. Как видите, я продолжаю играть всю ту же роль. Но перешли из одного лагеря в другой. Я получил на это право, когда спасла вам жизнь. Хорошо, когда любовники расходятся, Они возвращают друг другу все свои дары. Поэтому и я, если мне представится случай, спасу вам жизнь, и мы будем квиты С этими словами герцог поклонился и вышел, а Маргарита не шевельнула пальцем, чтобы его удержать. В передний герцог нашел Жейону, которая проводила его до окна в нижнем этаже, а в Орву нашел верного пожа в сопровождении которого возвратился домой. Маргарита, задумавшись, сидела у окна. «Хороша брачная ночь!» — прошептала королева. Муж сбежал, любовник просил В это время по ту сторону рва, по дороге от деревянной башни к монетному двору, шел под боченись какой-то школяр и пел. «Почему, когда на грудь я хочу к тебе прильнуть, или, когда вздыхаю тяжко, я ищу твои уста? Ты обычная, чиста и сурова, как монашка. Для чего тебе беречь белизну точеных плечь, Этот лик и эта лона.